Эпилог. Мы вознеслись ввысь и уже через несколько мгновений оказались дома. Я вдохнула полной грудью и радостно улыбнулась. Родной сад. А вон и мой домик виднеется. Я уже собралась бежать к нему, распустив крылья, но пришлось замереть на месте, потому что я увидела незнакомых личности рядом со своим жилищем. Армис попытался схватить меня за руку и задержать. Но внутри всколыхнулась злость. Кто посмел покуситься? зарычала так, что листья с деревьев осыпались. Стоящие около моего дома двое молодых богов дёрнулись, повернулись в мою сторону и попятились. Не знаю, что они прочли на моём лице. На их собственных отразился страх. А ещё они прекрасно поняли, что я намного выше их по рангу. Как определили, Все просто. Даже у нашей братья и существовала своя лестница. Младшие боги, кто только вошел в силу, имели один круг света вокруг ауры. Те, кто прожил хотя бы одну тысячу лет и успел заиметь себе хоть один мир, два круга света. Я, Армис, Марана и еще несколько богов относились к высшей касте. Старшие боги. У нас три круга света и давящая аура для младших. И сейчас перед нами стояли именно такие. Димара, они ещё дети, попытался остановить меня жених. Они покусились на чужое. Я не могла успокоиться, рычала так, что начала дрожать земля. Ещё не покусились, раздался за спиной знакомый голос. Резко обернулась и застыла. На меня улыбаясь смотрела Анат, богиня охоты и войны, соратница Армиса. не когда бывшая его напарницей. В те времена, когда был вызван круг справедливости, она как раз находилась в одном из подвластных ей миров. Анат, злость прошла. Я улыбнулась. Подошла и тепло обняла знакомую. Пусть подругами мы не были, но между нами всегда царили тёплые отношения. Смотрю, здесь много и изменилось, сколько новых башков появилось. Кто они и что здесь делают? Начала просыпаться ярость. Молодые башки попятились, стараясь поскорее скрыться из вида. Проследив, как они успешно покидают мой сад, я снова повернулась к девушке. Она и пояснила: "Вас не было 700 лет. Тут многое изменилось за это время. Единственное, что круг выбора так и не обозначил, так это верховного. После низвержения прошлого мы все стараемся хотя бы раз в сотню лет проверять Вдруг жребий на кого и падет. Но до сих пор результата не было. Ты ведь знаешь, тогда из двух сотен наших собратьев около 120 особей оказались или не зложены, или уничтожены кругом справедливости. Они понесли наказание за содеянное. Не только Эр плел интриги против Верховного и тебя, но нашлись еще порядка десятка башков, метивших в первый круг. Да, за 700 лет на их места пришли новые молодые башки, но их сила ещё только раскрывается, хотя у некоторых амбиции зашкаливают. Вот как у этих. Они вознамерились занять именно твой дом, но за 20 лет их затея не увенчалась успехом. На нём такая защита, что и мне не под силу её сломить. Так и таскаются сюда каждый день, потихоньку сжигая плетение. Я их уничтожу. прошипела, заставив Анат расхохотаться. «Димара, а ты изменилась!» Улыбнулась и оглянулась на Армиса. А потом предложила. «Раз уж вы оба появились, не пройти ли вам круг выбора? Вдруг именно кого-то из вас он ждал?» Мы с женихом переглянулись. Если честно, мне совершенно не хотелось брать бремя власти. Но, с другой стороны, без Верховного Пантеону нельзя. Тут и так столько веков не было жесткой руки. Кто мог направлять других, сплотить и следить за порядком. Не удивлюсь, если в небесном царстве царит полный раздрой. Хорошо, идём в круг выбора. Посмотрим, что он нам приготовит, заявила решительно, взяв жениха за руку. Пока шли, я осматривалась. Тут и правда многое поменялось. Народу определённо стало больше, чем всегда. Юные дарования гордо взирали на себе подобных. Я усмехнулась, и не удержалась от смешка. Молодые, но амбициозные, они уже считают себя полноценными богами. Я тебе больше скажу. Некоторые настолько самонадеянны, что не боятся рисковать и кидают вызов старшим богам. Но им хватает мозгов связываться только со средним звеном. К высшим не лезут, хмыкнула Анат, с лёгким пренебрежением смотря на нескольких юношей, прошедших мимо нас. Но сперва прошли, а потом развернулись и двинулись следом. На лицах у каждого недоумение пополам с заинтересованностью. И я могла их понять. Неизвестно, сколько они здесь находятся, а нас видят впервые. Но тем не менее, наше старшинство и древность оспорить не в состоянии. Понятное дело, они решили разузнать, куда мы направляемся и для чего, учитывая, что это единственная тропа к главному храму выбора. Мы и сами не заметили, как вокруг собралась куча народа, и каждому было интересно узнать результат. Ведь уже догадались, куда наша компания направляется. Димара, Армис, вы вернулись, донёсся обрадованный голос Чайкина. Бог спорта и плодородия. Да, сочетание убойное, но против фактов не пойдёшь. Чайкин, какая встреча! обрадовалась я. Когда-то мы дружили. Жаль его не было в момент моего убийства. Давно вас не было. Я уже заждался. Марана сказала: "Ты попала под собственный круг справедливости". Как земная жизнь, судя по тому, что вы оба здесь, всё завершилось. Мгновенно завалил нас вопросами слова охотливый бог. Остальные внимательно прислушивались. Да, семь жизни прошли. Ко мне радости быстро и с приключениями, но я рада вернуться домой. Радостно оскалилась Ты уже испытывал свои силы в кругу выбора? Ага, каждый из нас там побывал, даже середнички, надеясь получить больше власти. Не повезло. Ты же знаешь, как умеет наказывать наш вездесущий круг. Бедолаги лишились последнего, отправившись в миры смертными с ограниченным запасом магии. Только высшим подвластно вступить в круг выбора. Последнюю фразу он произнёс громче обычного. Явно для тех, кто ещё лилеял надежды на большее. Больше мы ни о чём поговорить и не смогли, так как дошли до храма. Внутри входили поодиночке. Первым вступил под своды Армис. Я пожала его руку, подбадривая, никого не стесняясь, поцеловала и пожелала удачи. Что происходило внутри, никто не видел, так как двери сразу захлопнулись за вошедшим, а через томительных несколько минут вспыхнул залп возвещавший что бог войны получает статус правой руки Верховного. Мы с Чакином и Анат переглянулись, недоумевая. «Это новая должность? Я о такой не слышала никогда!» Пораженно выдохнула, смотря как двери открываются, а на пороге появляется обескураженный жених. Сейчас вокруг него так и полыхала божественная сила, явно увеличенная в разы. Он и раньше не был слабым. Но сейчас вон как шарахнулся молодняк. Им явно сложно было находиться рядом с подобной силой. "Ди, твоя очередь", глухо прошептал любимый. На этот раз сам целуя меня, и я махнув друзьям рукой, решительно вошла внутрь. Посреди огромного зала сиял огненный круг. Любого другого он бы напугал, но я ощутила тепло, исходящее от него, словно меня ждали. Надеялись и верили. Подойдя ближе, с удовольствием зажмурилась, когда язычки пламени, словно ласковые котята, начали ластиться к рукам. И я не отказала себе в удовольствии погладить их. А потом меня ненавязчиво подтолкнули к середине. Вошла, встала и прикрыла глаза, полностью расслабляясь. Тут же накатили воспоминания прошлого. Вот бывший верховный заменивший нам всем отца. Вот его дочь, справедливость, которая выбрала не того мужчину, а потом ещё и строила козни в моём перерождении. Вот сам виновник, Эр, из-за которого всё и произошло. Моё убийство, помощь Мараны, мои семь жизней. Кадры мелькали один за другим. Некоторые я даже не успевала пересматривать. А потом всё разом прекратилось. Круг засиял, вместо огня появилась пентаграмма. На пяти её углах вспыхнул фейерверк, а передо мной застыл посох верховного бога. Это мне в первое мгновение от шока не знала, что делать дальше. Вас залюбленная дочь неба, ты с достоинством выдержала незаслуженное наказание, с честью прошла испытание. Именно ты как никто другой способен сплотить новое поколение, научить и направить. Именно тебе, отныне и вовеки, даруется право на высшую власть. В твоём сердце и душе нет корысти. Ты чиста, как в первый день получения божественной силы. Этот посох по праву твой, к тому же, кому как не мудрости, править пантеоном. Будь мудра и справедлива. Клянусь, выдохнула, беря в руки посох. Он вспыхнул в моих руках, подстраиваясь под мою ауру. Теперь его невозможно сломать, потерять или украсть. Он станет моим помощником в улаживании конфликтов, в разрешении спорных ситуаций. Иди, верховная богиня, и да пребудет с тобой Высшее благословение. Огни погасли, двери распахнулись. Стоило появиться на пороге храма, как тут же раздались приветственные крики старших богов. За время, пока я была внутри, здесь собралось много знакомых. А вот молодняк так сильно не радовался. Видимо, успел привыкнуть к тому, что надо ними нет догляда. Можно творить, что вздумается. Сейчас же всё изменится. Димара Наши поздравления, за всех выкрикнул Чакин. Армис оказался не таким сдержанным, подхватил меня на руки и закружил, а я, схватив его за руку, потащила снова в храм. Перед ликом высших сил хочу совершить таинство брака с богом Армисом, громко и чётко озвучила своё желание. Армис, согласен ли ты с предложением верховной богини Димары? уточнил голос. Я всеми фибрами души желаю этого, поведал жених, прижимая меня к себе. За нашими спинами застыли все старшие боги. Меликали где-то и среднички. Младшим в этот храм пути не было, не заслужили. Что же, ваши сердца полны любви, души давно и прочно соединены. Значит, нет смысла откладывать. Объявляю вас божественными супругами. Нам даже не понадобились ни кольца, ни браслеты. На запястьях появилась золотая вязь, ползущая до локтя, а потом и до плеча. Вся рука оказалась красиво расписана. Мы полюбовались на эту красоту, а потом показали ее друзьям. Нас начали поздравлять, посыпались по желанию, но не обошлось и без ложки дегтя. Мы собрались двинуться в мой дом, как дорогу перегородила богиня второго круга. Глаза пылахали злобой, смотрела она непосредственно на Армиса. "Что, дорогой, сперва кучу обещаний, а теперь под крылышко верховный? Ещё бы. Кто она и кто я?" выплюнула, бросив ожидающий взгляд на меня. Мне, наверное, сейчас полагалось разозлиться и в гневе послать своего уже мужа подальше, но я удивила всех, расхохоталась, повернулась к супругу Дорогой, ты её вообще знаешь? Я предполагала, что начнутся провокации, но не думала, что это произойдёт прямо на нашей свадьбе. Нет, милая, я её впервые вижу. Кому, как не тебе знать, где я провёл всё это время, пока ты проходила семь кругов чужого наказания. Ласково и нежно выдал мужчина. Теперь я скосила взгляд на девчонку. Она кусала губы, не понимая, почему не сработало Но они унималась. Вот как, уже и не знаешь. А пока её не было, из моей постели не вылезал. Клялся, что вскоре мы поженимся и ничто не способно нас разлучить. Знаешь, милый, вот только ради этого стоило вернуться. Нам ведь таких провокаций как раз не хватало во всех семи жизнях. Да, были приключения, попытки убийства, интриги, расследования, но не единой провокации. Я уже и забыла, каково это. А ты? Я тоже. Кажется, нас с тобой не было 700 лет, хотя для нас прошло даже меньше года, если считать все дни, прожитые в других жизнях. Мгновенно отозвался любимый. Первый сообразила, что происходит, Анат. Подождите, вы что, всё время были вместе? поразилась подруга. Я кивнула, но вместо меня ответил Армис. Да, я находил свою Димару в каждой жизни. и мы вместе ее проживали. Здесь я не появлялся с того самого мгновения, как мою путеводную звезду убили. Друзья были в шоке, а вот глупая девица стушевалась и попыталась исчезнуть в толпе. Но кто же ей позволит? За такое откровенное вранье полагается наказание, а у меня появилась возможность испытать свой новый посох. Я направила его на молодую богиню. Она закричала «Связь!» А я вытянула из её разума всё, что касалось данного инцидента. Боже, какая банальность. Она всего лишь собиралась нас поссорить, чтобы потом с помощью своей магии любви обратить внимание бога на себя. Учитывая его силу, уже после первой ночи, она имела все шансы потянуть и себе часть, чтобы перейти в ранг выше. Ей совсем немного не хватало до третьего круга на ауре. Но теперь уже для неё всё кончено. Да, не везёт нам на богов любви. Первый оказался подлецом и убийцей, вторая корыстной дрянью. Прощай, девочка, таким не место в небесном царстве. Свой вердикт вынес Посах. Он забрал её божественные силы и память, отправив в мир смертных. Больше божественного благословения ей не светит. А после прожитой жизни она попадёт в царство Мараны, где ей придётся долго отрабатывать прощение на новое перерождение. Ещё кто-то желает возвыситься за чужой счёт? Излишняя ласкова уточнила, обводя толпу богов взглядом. Желающих не нашлось, от меня шарахнулись в сторону, а я вздохнула. Но у нас снова нет бога или богини любви. Что будем делать? спросила ни к кому конкретно не обращаясь. «Любовь моя, давай завтра решим этот вопрос. Сегодня у нас такой знаменательный день, не будем его омрачать», — посоветовал любимый, подхватывая меня на руки. Нас провожали до самого дома, и только на пороге, еще раз поздравив, все начали расходиться, а я сняла защиту и с наслаждением прижалась к любимому. «Наконец-то мы дома и одни». А главное, ты в своём теле, и мне больше не надо сдерживать себя, прямо в губы прошептал супруг и бережно уложил на кровать. Следующие сутки мы занимались только друг другом, не могли насытиться. Если бы не голод, наверное, ещё несколько суток провели в кровати. Да и дела ждать больше не могли, о чём недвусмысленно намекал Посох своим миганием. Встав, не стала заморачиваться с одеждой. сладко потянулась, ощущая приятное томление во всём теле. Бросила взгляд на обнажённого Армиса. Его грудь так и притягивала взгляд. Хотелось провести по ней подушечками пальцев, поцеловать. Мгновение, и любимый уже рядом, прижал к себе, чтобы я отчётливо ощутила его желание. Моё собственное тут же вспыхнуло с немыслимой силой. А поцелуй унёс в неведомые дали. Наверное, этим мужчиной я никогда не смогу насытиться. Из дома выходили с неохотой только через час, чтобы застыть на пороге. В нашем саду за столом сидели Марана, Афлидия и ещё шестеро богов, которых я впервые видела. Тётушка, рада тебя видеть. Пришла поздравить, обняла богиню смерти, всё ещё поглядывая на остальных. Милая, мы все пришли тебя поздравить, а ещё гости приготовили тебе подарки. Вторая часть фразы прозвучала с нажимом. Я недоуменно смотрела на богов, не понимая, что имеет в виду Марана. К нам подошёл Армис, держа в руках божественный нектар. Один бокал протянул мне, второй оставил себе. Квком поздоровался с Мараной, на остальных только мельком бросил взгляд. Итак, трое мужчин и четыре женщины. Учитывая, что здесь присутствует богиня последнего мира, в котором я побывала, смею предположить, что остальные тоже причастны к мирам, где я проживала своей жизни. Мои догадки подтвердились. Все разом поднялись, преклонили колено, приложили руку к сердцу. Так Это стандартная процедура приветствия Верховного Бога. А что дальше? Димара, нам стало известно, что вчера вы с Армисом наконец стали единым целым, но вам обоим ещё достались весьма огромные должности. Мы собрались тут, чтобы преподнести вам обоим наши подарки. Отныне мой мир теперь принадлежит тебе. А ты, Борожонна уставилась на энергетический шар, переплывший по воздуху от Атафлидии ко мне. После нашего явления народу у меня просто не хватает сил удерживать там энергию. К тому же, количество храмов богини мудрости давно превысило мои собственные. Именно ты стала олицетворением ума, мудрости, взаимопомощи и поддержки. Тебе преклоняются, тебя прославляют. А обо мне и не знал никто, как оказалось. Да, молились Богу, не ведая, что у них не Бог, а богиня. А я все никак не могла понять, почему у меня сил не прибавляется. А все оказалось довольно просто. Поэтому я создала новый мир, в котором учла все прошлые ошибки. Речь остальных ничем не отличалась от первой. Я получила в подарок семь миров, где проходили мои жизни. Сами боги и богини не выглядели расстроенными. Более того, несколько даже облегчённо вздохнули, избавившись от шаров. Пожелав нам мира и процветания, благополучия и справедливого правления, каждый начал расходиться. Я удивилась. Разве вы не задержитесь в небесном царстве? Нет, благодаря тебе мы поняли одну простую истину. Если желаешь сделать своё детище лучше, стоит почаще контактировать с собственными творениями, чтобы они увидели реальную божественную помощь, а не мифическую. Потому мы пока пару-тройку столетий поживём в своём новом детище, а там видно будет. Я приняла их ответ, кивнула, от души поблагодарила и жонглируя сразу семью шариками, лукаво спросила у супруга: Как насчёт медового месяца? Нам просто жизненно необходимо посетить своих подопечных. И я с тобой полностью согласен, обрадовался Армис. Чувствую, мой любимый, хоть и ждал возвращения, но сейчас не прочь влезть ещё в какую-либо авантюру. А я тоже не отказалась бы, но сперва посвятим несколько дней делам, а потом в путь. Проведаем наших подопечных. Заодно явим себя новым мирам. Дела заняли отнюдь не пару дней, а целую неделю. Работать пришлось много. Оказалось, именно нам предстояло проверить силу и работу молодых богов, улаживать возникшие конфликты. Думаете, у богов их не бывает? Ещё бы. Бывает, да какие? В небесном царстве я обнаружила сразу пятерых богов-шутников. В их ведении находились шуллеры, игроки, шуты и прочие криминальные личности. И так как у всех силы была одна, то и делилась она на всех. А в этом случае невозможно превысить свою планку. Своих миров у этих богов ещё не было, не успели создать, потому им манну черпать им было не откуда. А имена у всех пятерых похожи, с разницей в одну букву. Вот и пришлось устраивать им экзамен Кто более смыślлённый, чтобы перевести во второй круг, а уже от него пойдёт манна ко стальным. Если озвучить в мирах имя более старшего бога-шутника. Такие же проблемы возникли и с другими. Слишком много молодника к нам пожаловало. Некоторые просили помощи в создании собственного детища, а мы с Армисом никому не отказали. Сперва проверив их посохом на наличие чистоты души, И только наконец, справившись, мы смогли покинуть небесное царство, чтобы посетить подопечных. К тому же, оба напитались силой от храмов во всех семи мирах. Это было потрясающее ощущение. Никогда не чувствовала себя настолько сильной и с огромным желанием вершить чужие судьбы и нести в массы доброе и светлое. Первыми, кого мы посетили, была Веренера со своим принцем. До меня только сейчас дошло, что его имени мы так тогда и не узнали. Слишком быстро всё произошло. Зато сейчас будет повод познакомиться. Попали мы аккурат на какое-то торжество. Народу во дворце собралось много. На нас пока не обращали внимания, потому что свою божественную суть мы спрятали. Не зачем травмировать народ. Не все спокойно переносят нашу силу. Про드вигаясь в толпе, вошли в тронный зал и тут же заметили свою подопечную. Да, времени тут явно прошло много, и кажется, мы попали на коронацию. Кого? Внука Веренеры. Подойдя поприветствовать королеву, я не удержалась, выпустила совсем немного своей силы, благословляя подопечную и её семейства. Та вскинулась, А заметив меня, сперва не поверила, а уже через мгновение, не обращая ни на кого внимания, с радостным воплем повисла на моей шее. Димара, ты всё же пришла. Я так рада тебя видеть. В зале повисла тишина. Никто не понимал, что могло произойти такого, из-за чего её величество нарушила регламент поведения. А сама подопечная словно стала моложе. Её глаза сияли Мои дорогие подданные, спешу представить вам богиню света и тьмы, Димару, а также бога разрушения и войны Армиса. Приветствуйте. Все мгновенно оказались на коленях. Я же покачала головой и поправила Веринеру. Верховная богиня небесного пантеона, Свет и тьма, мудрость и справедливость, а также теперь богиня всего вашего мира. Повисла тишина. Сама подопечная от радости не могла и слова сказать. А вот юноша, очень похожий на королеву, всё же уточнил: "Так это вы та, кто много лет назад спас мою бабушку?" "Всё же, внук, каюсь", в моём голосе прозвучала тоска. Я поняла, почему она сейчас одна. Наверняка её супруг уже в царстве мёраны. Как позже выяснилось, я была права. Он ушёл из жизни буквально год назад. не дожил до нашего появления. Зато сейчас Веренера было счастливо. Мы задержались в этом мире на 3 дня, узнали о том, что у подопечной родилась только одна дочь, больше она не смогла, потому что во время попытки переворота её супруг пострадал. Его спасли, но детей он иметь уже не мог. Когда пришло время, дочь вышла замуж за наследника соседнего королевства. Ей повезло больше, она родила троих, два мальчика и девочку. Один из внуков сразу же возжелал расти около старших родственников, ему же светило и их наследие. И вот сейчас, как только юноше исполнилось 25, он собирался короноваться. Мы дождались этого знаменательного момента, осыпали благословением, даруя мудрости, силы и процветания королевству. Попрощались с Веринерой, мечтающей поскорее встретиться с супругом в царстве Мараны, и отправились дальше. На душе было тоскливо. Очень сложно провожать в последний путь тех, кто был некогда дорог. И пусть мы с подопечной недолго находились вместе, но я успела к ней привязаться, считала своим детищем. В следующем мы посетили Зефа и Дарну. Там все оказалось более радужно. До старости им явно далеко, но дети уже выросли, даже внуки имелись. В этом мире маги жили намного дольше. Для них и 500 лет не очень большой срок, если резерв велик. У моей подопечной он был огромным, как и у ее супруга. Нам обрадовались как родным. А стоило узнать, что и мир теперь наш с Армисом, как радость переполнила Дарну. Учитывая, что одна из дочерей обрела счастье с принцем соседнего королевства, а сын привёл в дом принцессу далёкой империи, уверена, новость распространится быстро, и храмов станет больше. Ударным мы провели неделю. Нас развлекали, возили по самым памятным местам, устраивали праздник, на который были приглашены все родственники с других королевств и империй. Мы дарили благословения, решали вопросы с плодородием. У некоторых раз возникла проблема с рождаемостью, мы и там помогли. Всего лишь сняли проклятие ведьмы, за что-то обозлившейся на одного представителя расы, а пострадали все. Уходить не хотелось. Здесь мне было хорошо и спокойно. Я слишком остро ощущала энергетические нити, но впереди ждали другие подопечные, да и в небесном царстве за время нашего отсутствия могло накопиться куча дел. Пришлось прощаться. На этот раз обещать я ничего не стала, но зато поведала: "Теперь вы всегда можете меня позвать, и я приду. Услышу, если ваше желание будет искренним и идти от самого сердца". На этом мы простились. Я смотрела на большую семью Дарны и втайне мечтала о такой же большой и дружной. Глянула на Армиса. Он сходу понял, о чём я думаю, потому обнял и прошептал: "У нас обязательно будет большая и дружная семья, но позже". И я поверила. Он ни разу меня не обманул и не пообещал того, чего не смог бы выполнить. Не успели мы появиться недалеко от дворца Амертара и Велры, как с воздуха на меня едва не упало нечто тяжёлое и радостно повизгивающее. Синиар. Мне пришлось взлететь, чтобы обнять морду огромного дракона. Наше с ним счастье смешалось, заполняя каждую клеточку тела, а от ворот уже доносились крики. Димара Меня едва не снёс с ног молодой красавчик, в котором я с удивлением опознала Ларвина. Юноша повзрослел, возмужал, явно разбил не одно девичье сердце. Армис, обернувшись к моему супругу, тепло его обнял. А к нам уже спешили Амертар и Велора. И пусть далеко не такие юные, как прежде, но зато полные сил. Рядом с ними ещё двое, весьма похожих на них, юных драконов, и одна ведьмочка. За спинами явно детей моей подопечной стояла целая толпа похожих отпрысков. Если честно, я бы даже не бралась предполагать, кто есть кто. Нас тепло обняли. Велра не стала сдерживаться, в отличие от своего супруга. Она просто повисла сперва на мне, потом на Армисе. Всё такая же непосредственная, даже годы её не изменили. Как нам сказали, здесь прошло около 400 лет со дня нашей встречи, и у моей подопечной успели появиться собственные дети, внуки и даже правнуки. И не только у них. Ларвин тоже оказался счастливо женат и уже имел внуков. Я смотрела на молодого парня и не представляла его в роли деда. Да, такие как он живут долго. Но мне сложно было принять его нового, наверное, потому что я помнила его маленьким мальчиком, для меня маленьким. Он же себя таковым не считал. Но больше всего поразил дракон. Он тоже нашёл себе драконицу, и у него даже появился собственный многочисленный клан. Одна из его дочерей со дня на день ожидала потомства. Здесь мы задержались на 2 недели. У меня просто не хватало сил покинуть такое чудесное общество. А ещё беспокоило драконица. Что-то было не так в её энергетических каналах, и я попросила Армиса задержаться, никому ничего не сообщив. Но зато, когда пришло время, я поняла, что с ней не так. Она где-то поймала проклятие. Оно въелось в её ауру, мешая нормально разродиться. А разве драконы не откладывают яйца? Шопотом уточнила Армис, как раз когда я снимала всю черноту с её каналов и ауры. Они тут двух видов: живородящие и те, кто откладывает яйца. Нам, как ты понимаешь, попалась живородящая, и мы просто обязаны её спасти. У неё как минимум четверо мелких детёнышей, но канал выхода перекрыт. Они попросту задохнутся. Мы возились с ними почти сутки, но результат того стоил. Все малыши родились сильными, магически одарёнными, а сама Сильяха, как представилась молодая мать, выразила благодарность, лично вручив мне белоснежного, явно редкого малыша. Первым порывом было отказаться, но только взглянув на него, я больше не могла выпустить это чудо со своих рук. Снежок. Даже имя само собой сорвалось с уст. К сожалению, всё хорошее имеет свойство слишком быстро заканчиваться. Вот и нам пришлось прощаться. Но уходили мы с прекрасным настроением, не забыв сообщить о том, что и этот мир теперь принадлежит нам, и желающие могут обратиться с просьбой, попросить помощи, да и просто позвать в гости. Мы с Армисом всегда откликнемся. Прощание вышло быстрым, но тёплым. Нас ждал следующий мир. А здесь мы оставляли своё благословение. Нас переместило сразу в тронный зал, где первым, кого я увидела, был Мирх. Правда, это уже не маленький мальчик, а весьма взрослый мужчина. Он сперва не поверил своим глазам, а когда ещё и Армиса рассмотрел, пошатнулся и вовсю глотко заорал: "Таирана, твоё величество, иди сюда побыстрей". "Ты чего так кричишь?" осведомился со смешком Армис. "Мы никуда не торопимся и вполне можем подождать". "Зачем? Таи столько раз вас вспоминала. Она даже думала, вы о нас совсем забыли". В голосе прозвучал упрёк, попол нам с обидой. Я покачала головой и пояснила: "В разных мирах время течёт не одинаково". Я ведь говорила, что у меня впереди ещё несколько жизней. Вот как только всё закончила, так сразу к вам и пришла. И вы у нас останетесь? с надеждой поинтересовался юноша. Пришлось покачать головой. О вы, остаться мы в любом случае не сможем. У нас в поднебесном царстве слишком много дел. Но зато этот мир теперь принадлежит нам с Армисом. Вы в любой момент сможете позвать кого-нибудь из нас. Моя новость определённо порадовала парня. Димара, ты куда несёшься? От оклика я вздрогнула, так и подмывала ответить слишком громкой женщине, что вообще стою на месте. Повернувшись, заметила чудесную девочку лет 7-8. Видимо, это на неё так кричали. А она же во все глаза рассматривала моего снежка, удобно устроившегося на плече. Его хвост свисал мне на грудь, а сам он мирно спал. Его даже чужой оклик не смог разбудить. "И что за очаровательное создание?" спросила и присела на корточки. Малышка подошла ближе. "Привет, тёска. Кто же ты будешь? Я принцесса, а ты кто? Как ты можешь меня не знать? Меня все знают. И что такое тёска? А как зовут твоего малыша? Можно его погладить?" Важно выдало белокурое создание, задрав нос повыше. Погладить можно, но очень осторожно. Он ещё совсем малыш. Зовут его Снежок, ответила малышке. А потом мы все наблюдали, с какой осторожностью она касалась спинки дракончика и едва не задыхалась от восторга. Тёплый и такой красивый! Восхищение из глаз ребёнка умиляло. И я себе такого хочу. Ты же мне его отдашь? Нет, милая. Мне самой его подарили. А подарки передаривать не рекомендуется. Это признак плохого тона. Поэтому увы. Но я принцесса, мне можно? Топнула ногой малышка. Я едва сдержала смех. Настолько забавно это смотрелось. Перевела взгляд на Мирха. Тот пояснил. У Тайрана рождались одни сыновья, ни единой дочери, и у них тоже сыновья. Это единственная правнучка среди двенадцати. Неудивительно, что именно её назвали твоим именем. Хм, ты тоже Димара? А малышка умная, схватывает на лету. Не дождавшись от меня ответа, она быстро переключилась на другое. Мирх, ты меня звал? В знакомом голосе тоска. Я резко обернулась. Да, моя подопечная тоже постарела, но всё ещё величественная осанка. Ясные глаза, только в волосах серебрится множество прядей, да в глубине глаз грусть. Она шла под руку с Лис, та её поддерживала, видимо, ходьба сложно давалась королеве. Здравствуй, Таирана. Я во все глаза рассматривала подопечную. Как мы вовремя пришли. Я чувствовала, что ей осталось недолго. Ди, это правда ты? Не поверила своим глазам женщина. Я кивнула, подошла, мы обнялись. Я и рада, что мы успели. Увы, время расчитать в каждом из миров нереально, но зато сейчас будет полегче. Мне подарили ваш мир, так что теперь можно чаще встречаться. Если кто-то меня призовёт. Сама я не смогу вас навещать по собственному желанию. Ты даже не представляешь, как я рада. думала, уже не встретимся. Ты сама видишь, мне недолго осталось. Зато я прожила долгую и счастливую жизнь, а всё благодаря тебе. Сожалею лишь об одном: твоё имя увековечит моя правнучка. Дочерей Боги так и не дали, но я не расстраиваюсь, всё к лучшему. Нас провели в другое помещение, созвали родных, и началась процедура знакомства. Правда, не всё получилось гладко. Несколько аристократов, как я поняла, друзья принцев, смотрели скептически и с недоверием, а один, самый наглый, и вовсе развязно предложил: "Что-то не похоже ты на богиню. Сотвори чудо. Сделай меня всемогущим". "И не подумаю", спокойно бросила в ответ, придержав за руку Армиса. Ему не понравились слова, мысли и намерения наглеца. Я не обязана доказывать свою сущность. Мы пришли не бакароваться, а навестить своих подопечных. Таирана строго глянула на выскочку, а потом пригласила нас в другой зал. Там мы могли спокойно поговорить. Она рассказала нам о своей жизни, а потом был бал. Королева устроила праздник для народа. Там мы с Армисом многих благословили, заключили множество браков. Время пролетело незаметно. Очнулись только через неделю и поняли, что нам пора уходить. Отпускать не хотели, но это и понятно. Мы слишком сроднились за то время, пока были в одном теле. Но дела ждать не могли, у нас тоже есть обязательства. Прощание вышло теплым. Даже у меня на глазах появились слезы, потому что я знала, больше мы не увидимся. Я и осталась совсем немного. Да, останутся Мирг и Лис, с ними я ни один раз ещё увижусь. А вот моя подопечная уже совсем скоро отправится в царство тётушки. Как же быстро летит время, что для нас, богов, мгновение, для смертных целая жизнь. А потом их души уходят на перерождение, ничего не помня о прошлом. Но такова жизнь, изменить круговую поруку Не можем даже мы. В империя Сфиера царили покой и гармония. Мы появились за городом, чего и сами не ожидали, и только подходя ближе к воротам я заметила защиту. Войти мог только тот, у кого добрые намерения. Улыбнулась. Молодец, император. Отлично придумал. Одного я пока не понимала. Почему нам не удалось сразу оказаться в городе? Ну, об этом я узнаю позже, у самого подопечного. Кто такие? С чем пожаловали? спросил, а сам во все глаза рассматривал моего дракончика, немного подросшего за время пребывания в предыдущем мире. "Гости их величеств", ответил Армис, не став вдаваться в подробности. Приглашения потребовали у нас А что, в гости только по приглашениям ходят? Я была удивлена. А ещё начала залиться. Раз нас тут не ждут, чего мы вообще стараемся? Но поразило другое. Я практически не ощущала притока сил именно из этого мира. Нахмурилась. А скажи-ка мне, смертный, храмы у вас тут имеются? Да, так задумалась, что не обратила внимания на оговорку. А вот он оказался слишком внимательным. Я заметила, как он подал кому-то знак. Юноша мгновенно сорвался с места и помчался в сторону дворца, чьи шпили виднелись даже отсюда. Смертный, а вы стала быть бессмертные? И что вам понадобилось в нашем городе? Вот тут терпение Армиса иссякло. Он распустил крылья, выпустил силу и громогласно поинтересовался: Ты считаешь, мы должны отчитываться, когда посещаем свой мир? Снежок поднял голову и выпустил струю огня. Этот стражник и ему не нравился. Потом скосил взгляд на меня, словно уточняя, правильно ли он сделал. Я кивнул и погладил тёплой чешуйкой малыша. Он тут же зевнул, явив набор острых клыков, и прикрыл глаза, засыпая. Мужчина проникся Он тут же бухнулся на колени, но пропускать нас не торопился. И мне это очень не понравилось. Я наприглас слух включила магическое зрение. Ага, к нам приближается целая процессия. И впереди всех явно Асфигер. Уж больно знакомая у него аура. Так и вышло. Несколько минут мы рассматривали друг друга. И я вдруг осознала, здесь нам не рады. Ничего подобного я и ожидать не могла, но просто такой ути инный вариант. Каждый должен знать и своё место, и тех, кому обязан жизнью. Пусть я сама никогда никого не упрекала и не напоминала, но такая неблагодарность покоробила. Здравствуй, Сфиер. Почему я не вижу рядом с тобой Лаару? Не чувствую силу от падвластного нам мира. Димара Армис Не ожидал вас увидеть, слишком спокойно отозвался император. Рядом с ним встала незнакомая юная девица. Прижавшись так, что сомнений, кем она является, у меня не возникло. Да и ни у кого бы не возникло. Я не сдержалась. Мои крылья раскрылись сами собой. С них слетела чёрная пыльца, устремилась к неприятной особе, облепила её с головы до ног. Когда всё рассеялось, вместо красавицы оказалась старуха, сморщенная и изгорбленная, с бородавками по всему телу. "К делаара, мне надоело быть хорошей. Я включила верховную богиню. Естественно, мою силу никто не выдержал. Все упали на колени. Только Асфиер держался до последнего, но и он не выдержал". Особенно после того, как все увидели, как я отзываю свое благословение. Он его больше не заслуживал. Мне в третий раз повторить свой вопрос. Но боюсь, в этом случае от твоей империи останется только пустыня. Я не отличаюсь терпением. Они благодарные твари и вовсе вызывают у меня изжогу. Ну, Лаара в загородном имении. Я отправил ее туда, чтобы глаза не мозолило. За 50 лет мы успели надоесть друг другу. К тому же, в отличие от меня, её годы не пощадили. Выдал всё такой же молодой и привлекательный правитель. А меня охватила не просто злость, жгучая ярость. Умберо, миртароф рок произнесла и выпустила заклинание в сторону мужчины. В ту же секунду с ним стали происходить метаморфозы. Молодость стремительно исчезала, аура покрывалась серыми пятнами. Отныне и до самой смерти ты не сможешь посмотреть ни на одну потаскуху, только на собственную жену. Нет! схватился за голову император. Было ли мне его жаль? Несколько. Более того, не будь я такой мягкосердечной, превратила бы обратно в призрака. ему не являлся долгое время. Меня останавливало только то, что тогда империя погрязнет в войнах, а это кровь, много крови невинных людей и не людей. Почему нет моих храмов? Перед уходом задала самый животрепещущий вопрос. Ответил мне стражник, который держал нас в воротах. Мы не поклоняемся богам, сами вершим свою судьбу. А боги редко приходят на помощь, особенно когда они нужны. Редко говоришь. Видимо, ваш император забыл, кем бы он был. Не приди ему на помощь, богиня, вырывая из небытия. Но об этом слишком легко оказалось забыто. Что ж, я тоже забуду о своих обещаниях. Больше нет моего благословения. Вот тогда мы и посмотрим, чего ты стоишь без него. Мы с Армисом развернулись и, настроившись на свою подопечную, перенеслись прямо к ней. Лара сидела в плетёном кресле на берегу моря и смотрела на волны. Нашего присутствия она даже не почувствовала. Я же рассматривала некогда привлекательную девушку. Сейчас она значительно прибавила в весе, обрюзгла. Лицо её испичрено морщинами, под глазами синяки, щёки обвисли. Губы посинели и выцвели. Наверное, пройди я мимо, никогда бы не узнала в этой неухоженной женщине красавицу Лаару. Мы приблизились. Она медленно перевела на нас мутный взгляд, поёжилась, запахивая на груди шаль, осмотрела сперва Армиса, потом меня. Кто вы? Опять Асфигеру от меня что-то понадобилось? Что на этот раз? Моя смерть, так она не за горами. Я и так от его забот и скоро загнусь. Думает, я не знаю, что все его зелья отравлены, яд от замедленного действия, отнимающий волю к жизни. Лаара, мы не посланники твоего мужа. Ты совсем всё забыла. Я Димара, а это мой муж, Армис. Неужели не помнишь? Я присела перед ней на корточки. понемногу вливая в неё свою силу и очищая организм ужаснулась а ведь она давно должна быть мертва и жива только благодаря магии когда-то оставленной мной но и она не справилась с такой дозой ядовитых и наркотических средств димара димара всего на миг взгляд женщины прояснился она смотрела на меня так Как когда-то давно, с радостью и восторгом. Димара, ты пришла. Я столько раз тебя звала, молила о помощи, но ты не отзывалась. Я была в другом мире и в другом теле, потому не могла тебя слышать. Но сейчас всё изменится. Теперь этот мир принадлежит нам. Правда, без храмов и молитв мы вряд ли услышим обращение быстро. Почему здесь нет ни одного нашего храма? Вы же собирались его строить, я помню. Асфигер посчитал себя равным богам. Да, мы возвели несколько строений, но не закончили их. Пока велось строительство, на моего мужа просто валились все блага. За что бы он не брался, всё получалось. Пошёл завоёвывать соседние королевства, они сдались без боя. Выпустил силу на поля и луга. Урожай теперь собирается два раза в год. Империя процветает. Отправился в горы, наткнулся на алмазную жилу. И так во всём. Первые 35 лет мы жили и радовались, а потом мы его супруга как подменили. Власти и слишком лёгкие победы и достижения вскружили ему голову. Хуже стало, когда он всегда оставался молодым и красивым. А я стала выглядеть сперва как его старшая родственница, а потом и как мать. Его это бесило. Он всё время говорил, что у императора должна быть достойная императрица, а не старуха, на которую уже без солёз не глянешь. А ведь я следила за собой, поддерживала магией внешнюю привлекательность и молодость, но его это не устраивало. Ещё через 5 лет он сослал меня сюда. а сам завел фавориток, причем его ничего не смущало. На мое неудовольствие он только смеялся и говорил, что я больше ни на что не годна. Приставил ко мне своих шавок, которые и травят. При этом отказаться пить ту гадость я не могу. Менталисты, будь они неладны, а такие смогут убедить в чем угодно. От рассказа «Подопечные» мне стало не по себе. И в этот момент к нам как раз направились две дамы в компании с мужчиной. Все трое смотрели враждебно. И вдруг я ощутила, что двое из них пытаются на меня влиять. Да ладно. Меня пробило на смех, чем удивило вновь прибывших. Снежок зарычал, повернувшись к незваным гостям. Те, увидев дракона, в первое мгновение опешили. Смертные, вы порой настолько глупы. Что вас становится жаль? Я встала перед Троицей, выпуская часть своей силы. Вы посмели воздействовать на богов? На тебе не написано, что ты богиня, высказалась самая молодая, на вид ей лет 17. К тому же мы не верим ни в каких богов, только в нашего императора, с вызовом бросила вторая. И сынова выпустила ментальную силу, пытаясь подчинить Чем окончательно разозлила меня. Молодой человек в этот момент отошёл за спины девушек, спрятался. Трус. Ну что же, так тому и быть. Раз вы не верите в богов, я забираю всю вашу силу отныне и до самой смерти. Вы становитесь простыми людьми без капли дара, произнесла, раскрывая свои крылья и вытягивая из всех троих магию. Как они кричали, их ломало, крутило. Из глаз полились кровавые слёзы. Но жалости я не испытывала. Только забрав всё до последней искорки, лишив резерва, взмахнула тёмным крылом, отшивывая троицу прочь. Больше они мне были не интересны. А вот поднявшуюся с кресла Лаару укутала белым крылом, возвращая ей пусть и не молодость, но привлекательность и ухоженность. Вот теперь передо мной истинная королева, статная, величественная и красивая. Твоего мужа я прокляла, отныне он не сможет смотреть на других, только на тебя. Но не спеши во дворец. Пусть сам за тобой явится, а ты ещё и помучай его. Не соглашайся сразу. Он должен испытать всё, что испытывала ты, находясь здесь. Рядом с этими безумными менталистами. Кстати, они теперь твои рабы. Можешь сама назначить им наказание, а слушаться твоего приказа никто из них не сможет. Димара, ты снова помогаешь мне, спасаешь. А я и отблагодарить не могу, потому что не знаю как. Будь моя воля, лично бы выстроила как минимум десяток храмов. Но мне никто не позволит этого сделать. Удручённо поведала женщина. Я погладила её по плечу, успокаивая. И не стало говорить о том, что уже завтра Асфиер сам лично заложит первый камень в строительство главного храма богини света, тимы и мудрости, а также богу разрушения и войны. Когда ощутила приближение императора, кивнула Армису, ни слова не сказавшему за всё время нашего тут пребывания. Ещё раз обняла подопечную и прошептала: "Нам пора. Я больше не хочу видеть твоего супруга, а он уже совсем скоро будет здесь. Помни о том, что я сказала. Он не заслуживает быстрого прощения. Не подведи меня. Уж поверь, он сполна получит всё, что заслужил", мстительно пообещала Лаара. Обнявшись, мы с супругом взлетели ввысь. Снежок запищал от восторга. Сам-то он пока ещё не мог летать, но крылья уже расправлял. Больше нам здесь делать нечего. На нас смотрели множество глаз. Многие падали на колени, вознося молитвы. Но мне стало всё равно. Я слишком разозлилась и на своего бывшего друга, и на весь народ, отказавшийся от богов. Посмотрим, что нас ждёт в следующем мире. Надеюсь, там не всё так плохо окажется. Как здесь. И пусть люди по своей сути не благодарны, но ведь должна же у них сохраниться хоть крупица здравомыслия. Когда-нибудь я обязательно прощу их, но сперва пусть в полной мере познают, каково это жить без благословения богов, а ощутят разницу. А вот потом уже будет видно. Перемещение вышло эффектным. Мы попали прямо на венчание чудесной пары. Я увидела нити, тянущиеся от одной к другому, и как они смотрели друг на друга. Я невольно улыбнулась. Так Армис часто смотрит на меня. Значит, моё благословение само собой посыпалось на молодых в виде золотистой пыльцы. Со всех сторон раздались крики радости, а ко мне бросилась уже не юная Но всё ещё привлекательная женщина. Димара, ты пришла. Я так рада. Меня попросту стснули в объятиях. Снежок тут же рыкнул, ему не понравилось, что его едва не придушили. А меня, значит, не рада видеть, шутливо обронил Армис. Шаирилла тут же широко улыбнулась и задорно отозвалась. Очень рада, но тебя обнимать не стану. Иначе ни Димара, ни мой Волтер не одобрят. Он до сих пор ревнует меня со страшной силой, хотя и поводов нет, произнесла подопечная. И в этот момент к нам как раз подошёл предмет обсуждения. Радость так и фонтанировала вокруг мужчины. Он обнял Армиса, поцеловал руку мне, нежно погладил спинку дракончика, вызвав урчание, только потом повернулся к многочисленным гостям. и к обескураженным молодым. Дорогие гости, мой любимый внук, хочу представить всем наших самых желанных гостей. Богиня света и тьмы, Димара, бог разрушений и войны, Армис. И уже знакомая реакция. Секунда, и все склонились в поклоне. Здесь не принято падать на колени, а вот низкий поклон свидетельствует о почтении. Верховная богиня совета, тимы и мудрости, а с недавних пор ещё и вашего мира нам с Армисом его подарили. Теперь каждый может обратиться и получить помощь, но только если душа чиста, а в сердце нет злобы. Такой искренней радости я давно не чувствовала. А сила их благодушная мгновенно полилась на нас с супругом. Ну и мы не остались в долгу. Многие в тот вечер получили множество благ от нас. Здесь мы задержались на 2 недели. Впервые было уютно, спокойно, весело. Этот мир просто дышал от обилия верующих. Даже уходить не хотелось. Но мы пообещали Шайрилли и Вольтеру, что обязательно станем частыми гостями. Ведь теперь мне больше не надо жить чужой жизнью, а помогать лучше, осознанно и тем, кто в этом нуждается. Я смотрела на подопечную и не могла нарадоваться. И пусть здесь прошло около 100 лет, но эти двое до сих пор без ума друг от друга. Смотрят так, словно только вчера познакомились. Всем бы такие отношения. Не удивительно, что их дети, глядя на родителей, тоже выбирали себе пару на всю жизнь. Причём у всех отлично развито чутьё на честность и ложь. Именно благодаря этому одного из трёх сыновей удалось сберечь от беды, когда его попытались приворожить, а потом и женить на самой неподходящей особе. Он выкрутился, родители помогли, а провернувших всё это казнили, как заговорщиков. Больше ни у кого не возникало такого желания. Да, были охотницы за короной, но таких быстро вычисляли и старались от них избавиться. отослать подальше прочь. Зато теперь все трое детей были благополучно женаты. Вон первый внук тоже успел жениться. Девушка мне понравилась, нежная, скромная и безумно любит своего мужа. Это ли не счастье, самое настоящее. Как не хотелось прощаться, но нам пришлось покинуть гостеприимную циту подопечных. Уходила от них с прекрасным настроением. А счастье меня просто переполняло, но больше всего порадовал тот факт, что мой малыш именно здесь впервые взлетел. Пусть невысоко и неуклюже, но у него получилось, значит, совсем скоро он встанет на крыло. Моя последняя подопечная оказалась в положении, так как именно отсюда ушла по нашим меркам совсем недавно, они ещё не успели прожить свою жизнь. Да, в этом мире промелькнуло всего 15 лет, но какие изменения! Воздух просто дышал магией. Вилария окончательно раскрыла в себе дар хранителя и с удовольствием питала землю своей силой. Шаран всё так же возглавлял академию, но при этом у него всегда оставалось время на любимую супругу и помощь ей. В данный момент подопечная вынашивала третьего ребёнка. Первая была девочка, её назвали в мою честь, Димара. Именно она внезапно заинтересовалась Бьераном, а он ею. Совсем недавно эта пара, основательно потрепав друг другу нервы, обвенчалась. Сперва никто не верил, что у вампира и человека может родиться ребёнок. Но когда моя тёзка выносила и явила миру двойню, многие вампиры как с ума сошли. Они ведь уже отчаялись и не верили, что подобное возможно. Нас заметили сразу. Сколько было радости. Всё же приятно, когда тебя считают кем-то важным в собственной жизни. А я, глядя на некогда робкую И всего пугающуюся девушку не могла не наслаждаться тем, какой она стала, уверенная в себе, величевая, способная одним взглядом поставить на место. Только ради этого стоило побывать в её теле и научить будущую королеву всему, что она должна знать. Здесь были все: и вампиры, и эльф с супругой, и оборотень со своей парой, и дети Велари и Шарана. Нам устроили экскурсию, показали множество открывшихся источников. Сводили в построенные в нашу честь храмы. Бедные жрецы, узрев сразу двух божеств, едва чувств не лишились от счастья. Ещё и народ прознал о том, что мир посетили боги. Наверное, за много сотен лет я не раздавала столько благословения, сколько в течение тех двух недель, что мы гостили у подопечной Зато и отдача была колоссальная. Сила в меня лилась даже не рекой, а океаном. Всё же права народная мудрость: лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Не спорю, поклонение богам штука правильная, хорошая, но не в том случае, когда боги это нечто абстрактное, некем и никогда не виденное, как в некоторых мирах где идёт слепое поклонение. Здесь люди и не люди воочию смогли видеть своих покровителей. Они знали, если вас звать, им будет даровано по их возглашениям и замыслам. Мой снежок вблизи источников ещё больше подрос. Теперь мне становилось сложновато таскать его на своих плечах, но я не жаловалась. Малыш заставлял улыбаться, особенно когда резвился или ластился как большая кошка. вон, подопечную и всех наших друзей покорил с первого рыка. Эта встреча оставила неизгладимые ощущения, и я бы с удовольствием осталась, но по телу прошла волна мощной магии, что указывала на проблемы в небесном царстве. Нам пришлось возвращаться. Зато теперь я могла с чистой совестью радоваться почти за всех своих подопечных, зная, что у них прекрасная жизнь. есть или была, не суть важно. Главное, моё вмешательство пошло им впрок. Возвращались мы спешно. Я пыталась понять, что произошло, но всё оказалось не так страшно, как я себе напридумывала. Младшие боги решили провести ритуал увеличения силы. устроили дуэли со вторым кругом, попытались сотворить себе подвластные миры, что у них не получилось из-за нехватки силы. И теперь несколько таких болталось в начальной стадии разработки, что негативно сказывалось на общем астральном фоне. Пришлось быстренько устранять последствия, объединяя сразу четыре недоработки в одну. Так у нас с Армисом появился ещё один подвластный нам мир. Наше детище, которое мы решили сотворить миром отдыха, раем на земле. И у нас получилось. Как смеялся мой супруг: "Во мне просто погибает предприниматель, потому что многие боги захотели там побывать и отдохнуть на берегах чудесного фиолетового моря, дарующего спокойствие, расслабленность и просто хорошее настроение. А чудесные необычные существа Добродушные, отзывчивые и гостеприимные, скрасят любой досуг экскурсиями, интересными сказками или танцами и песнями. Да, архаурсов мы сотворили вместе с мужем. Просто однажды я захотела принципиально новую расу, где бы смешалась скорость и регенерация вампиров, чешуя драконов, в боевой и пастаси, красота и грация эльфов. зрение и обоняние оборотней, предприимчивость гномов. И вышли у меня прекрасные существа, которым мы и предоставили жить и обустраиваться в созданном мире Райер. Только немного позже я догадалась, что за странные желания у меня начали возникать. Ведь и новые расы я не ограничилась. Мне хотелось творить. А где это делать, как не в созданном мире? Димара, милая, я тебя не узнаю. Однажды ночью проязню супруг, а я улыбалась и тоном заговорщика сообщила: "Я сама себя не узнаю, но зато теперь знаю причину. Скоро и у нас будет двойня, девочка и мальчик, с силой, взята и у тебя, и у меня". Нескольким мгновением тишины, а потом меня стиснули так, что едва не задохнулась. На лице огромная радость которая вдруг сменилась беспокойством. Ты сказала: "Сила взята и у тебя, и у меня?" Я кивнула. Муж застонал. "Бедное поднебесное царство. Мне его уже жаль". "Ничего. Прорвёмся", успокоила Армиса и вовлекла его в умопомрачительный поцелуй. "Теперь я окончательно и бесповоротно счастлива. Мой любимый рядом. Нам больше не надо никуда бежать". кого-то спасать. Помощь получит тот, кто просит. Счастье? Оно с нами рядом. Идет рука об руку. Удача? Куда же без нее, родимый? Главное, чтобы наши чувства никогда не исчезли. Но тут я уверена и в себе, и в своем любимом. А что еще надо? Рррррр! Правильно, Снежок. Родные и близкие рядом. Редактор субтитров А. Что может быть лучше? Конец книги. Текст читала Татьяна Виноградова.